Вместо эпилога. Майор Григорий Алексеевич Шувалов-Шуйский задумчиво смотрел в иллюминатор катера, вспоминая события прошедших годов. Отсюда, из этих самых мест, он уехал 20 лет назад, полный надежд и дерзновений. И именно сюда возвращается, получив вместо нового назначения белый билет. Три ранения не оставили ему шанса продолжить карьеру. Впрочем, о какой карьере может идти речь, если он сам своими руками поставил на ней крест, пойдя наперекор всей своей многочисленной родне. Вздохнув, майор не спеша закурил и, откинув стекло иллюминатора, вернулся к собственным мыслям. Итак, карьера. Да, когда-то он мечтал о ней, жаждая только одного — добиться таких же высот, как его дед Михаил Михайлович Шувалов-Шуйский. Но жизнь в столице вскружила юному повесе голову. Улюбившись, он, не задумываясь, сделал своей избраннице предложение и спустя месяц привез ее знакомиться с родителями. В тот же вечер дед, зазвав его к себе в кабинет, мрачно оглядел непутевого отпрыска и, вздохнув, устало уточнил, действительно ли он желает видеть эту женщину своей женой и иметь от нее детей. И он ответил утвердительно, даже не дав себе труда, как следует подумать. Дед только мрачно кивнул и, жестом отправив его к гостям, остался в кабинете один. Очень скоро выяснилось, что молодая супруга в тягости, и он был на седьмом небе от счастья. Гром грянул, когда пришло время разрешиться от бремени. Григорий места себе не находил, меряя шагами коридор родильного дома. А когда увидел лицо врача, понял, что случилось что-то непоправимое. Вместо ответа врач все так же молча проводил его к стеклянной стене отдельного бокса, где прямо перед стеклом, уже завернутой в пеленке, лежал младенец. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять все и сразу. Если мать этого ребенка была ему прекрасно известна, то отца нужно было искать где-то в африканской саванне. В тот же день он потребовал развода. Родственники жены, люди, имевшие серьезный вес в обществе, пытались давить на него, стращая всяческими карами, но Григорий был непреклонен. Дошло даже до открытых угроз, но тут ему на помощь неожиданно пришел дед. Генерал прилетел в столицу назначив родственникам жены встречу, вместо приветствия выложил на стол пачку фотографий. Григорию достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что на них. Это были фото интимных развлечений его бывшей жены и ее чернокожего любовника. Откуда и каким образом их добыл дед, Гриша даже не пытался узнать. Легенде фронтовой разведки не такие задачи были по плечу. Едва сообразив, что видят, родственники прикусили языки и, поджав хвосты ретировались Их развели, и Гриша неожиданно ощутил в душе холодную опустошенность. После такого ему было все равно, что будет дальше, и поэтому, когда империя вступила в войну на Ближнем Востоке, он, не задумываясь, попросился в действующие войска. Просьбу молодого перспективного офицера удовлетворили, и очень скоро он командовал разведвзводом в пустыне. Просить о помощи деда ему даже в голову не пришло. Потом была Африка, Дальний Восток, Латинская Америка, да много чего было и вот теперь третье ранение, поставившее крест на службе. Ему не раз намекали, что получение званий для него было бы гораздо проще, решил он вдруг вернуть семейной жизни все обратно, но Гриша и слышать ничего не хотел. Тянул лямку, как и все вокруг, нарабатывая бесценный опыт и мечтая провести отпуск там, где для него все начиналось. В коридоре послышались легкие шаги, и Григорий, загасив окурок, повернулся к двери. В каюту шагнула высокая рыжеволосая женщина с роскошной фигурой. «Ей бы моделью быть, она в пилота подалась», — мелькнула у Григория мысль, когда он, улыбнувшись, заглянул в и зеленые, как у кошки, глаза. «Опять дымил», — с легкой укоризной спросила женщина. «Вопрос риторический», — улыбнулся Григорий. «Похоже, ты нервничаешь», — чутко отреагировала она на его состояние. «Есть немного», — вздохнув, нехотя признался он. «Не хочешь рассказать, почему?» «Ну, пока время есть», — осторожно предложила она. «Если повезет как-нибудь потом. Не люблю эту тему. Впрочем, основное тебе и так известно». «Думаешь, они все еще злятся из-за той истории? Но ведь ты был еще совсем юношей». «Дело не в женитьбе», — мотнул Гриша головой. «Я посмел пойти против воли родителей, а это в нашей семье равносильно измене родине». «Средневековье какое-то», — фыркнула красотка. «Благодаря этому средневековью наша семья процветает уже более 70 лет. Ты просто не все знаешь». Катер сбросил обороты и слегка накренился на борт, выполняя поворот. «Похоже, входим в медвежий», – взволнованным голосом сообщил Григорий, выглядывая в иллюминатор. «Странное название». «Название от обитателей», – улыбнулся Григорий. «Выше по ручью в тайге есть старая берлога, в которой при мне обитал уже третий медведь. Отсюда и название». — Хочешь сказать, что твой предок построил дом рядом с берлогой? — удивилась она. — Заимку. Это было его место охоты, которое он делил с медведем. Есть даже предание, что он вытащил его из капкана. Насколько ты праду, даже не спрашивай, не знаю. Но, помня прадеда, думаю, так и было. — Я уж начинаю волноваться, — хихикнула женщина. — Ты-то с чего? — не понял Григорий. — Ты про своих родственников такого тумана напустил, что невольно задаешься вопросом, уж не родственник или ты правящей семьи. «Скоро сама все увидишь и поймешь», — улыбнулся он. «А вообще семейка у меня еще та. Имею в виду, если деды начнут шашками махать, тебе это никак не касается. Просто постой в сторонке. Гостям в нашем доме всегда рады. А что свои ругаются, так это нормально». «Деды. И сколько же их?» — насторожилась она. «Думаю, штук пять наберется, если не все в тайгу подались. Впрочем, мне и одного будет достаточно». Катер плавно развернулся и, скрипнув бортом, опричал замер. Подхватив чемоданы, Гриша легко взбежал по трапу на палубу. Замерев, он с немым восторгом огляделся и с нетерпением посмотрел на причал. Матросы сноровисто скинули с борта сходни, и Гриша, спустившись на причал, с растерянной улыбкой огляделся на подругу. «Господи, такое впечатление, что мы в заповедник попали!» — тихо ахнула женщина. «Так и есть», — взяв себя в руки, кивнул Григорий. Еще прадед, создав артель золотодобычи, выкупил у короны эти земли и организовал тут заповедник. Ну, в те времена он попросту запретил вход туда любому постороннему, под страхом смерти. И что, неужели не нашлось рисковых? Было несколько. И что? И все. Я же сказал, было. Пожал Григорий плечами. Что, прадед? Никто не знает. Ушли и пропали. Ладно, нам туда. Гриша подбородком указал нужное направление. Они поднялись на берег и по тропе прошли вглубь тайги. Спустя пару минут они вышли на опушку большой поляны. Остановившись, женщина растерянно ахнула, глядя на широкий двухэтажный дом, сложенный из стволов вековой лиственницы. Резные наличники придавали дому праздничный вид, а просторное крыльцо просто приглашало войти. «Какая прелесть!» — восторженно выдохнула женщина. Такой же, только одноэтажный, был у прадеда в станице. «Погоди, а при -то станица?» — не поняла она. «Ты же Шувалов». «Угу», — вздохнув, кивнул Гриша. «Потерпи, скоро все узнаешь. истории то длинные и очень запутанные Пошли в дом». «А ты уверен, что там кто-то есть?» «Точно есть. Вон, видишь, из трубы жар идет. Небось, дед чайком балуется. Любит он это дело». Улыбнулся Гриша, поднимаясь на крыльцо и решительно распахивая входную дверь. Оставив чемодан у входа, Гриша взял ее за руку и повел на второй этаж, по широкой, крепкой лестнице, не издавшей ни звука. С восторгом оглядывая резные перилы и балясины, она покорно следовала за ним. На стенах тут и там висели шкуры различных животных, а между ними портреты. Всмотревшись в них, она вдруг поняла, что все это представители одного семейства. Быстро пересчитав портреты взглядом, она сбилась на втором десятке. «Их двадцать восемь», — тихо улыбнулся Григорий. «Мужчины нашей семьи, так или иначе отдавшие жизнь служа стране». Они все погибли, — растерялась она. Да, но их дети живы. И все это твоя семья? — не поверила она. У прадеда было десять сыновей и четыре дочери. У каждого из них от пяти до семи детей. Можешь не верить, но в основном сыновья. Я из с Деду уже за семьдесят, но еще всю эту араву в кулаке держит. Однако, — растерянно покрутила она головой. Они подошли к массивной резной двери, и Григорий, сделав глубокий вздох, решительно постучал. «Да входи уже!» — послышалось в ответ. Толкнув створку, Гриша первым шагнул в кабинет. Проскользнув следом за ним, она отступила в сторонку с интересом, рассматривая хозяина кабинета. Им навстречу поднялся высокий, могучий, совершенно седой мужчина, напоминающий вставшую на дыбы матерого медведя. Выйдя из-за стола, он подошел к Григорию и, обняв его так, что в кабинете послышался хруст сминаемых ребер, глухо произнес «Живой чертенок!» — Дед, раздавишь! — сдавленно прохрипел Григорий. — Переживешь! Нашу породу так просто не задавишь! — прогремел старик, отпуская внука. — Да тебе только волю дай! — фыркнул внук, пытаясь отдышаться. — Такое впечатление, что ты еще сильнее стал. — Не жалуюсь! — усмехнулся старик. — Ну, знакомь с гостей. Дарья Васильевна Сухова, капитан в отставке, пилот истребителя, — улыбнулся Григорий, потирая ребра. — Пилот в отставке? — удивленно выгнул бровь старик. «Комиссована по ранению», — ответила она, принимая строевую стойку. Разговаривать с этим человеком в другом положении было выше ее сил. «Мой дед, граф Михаил Михайлович Шувалов-Шуйский». «Достаточно было бы просто сказать, что это твой дед. Легенду армии не знают только штафирки гражданские», — отмахнулась Дарья. «Присаживайтесь, сударыня, побеседуем», — прогудел старик, указывая на роскошное кожное кресло явно ручной работы. «Гриша, спустись на кухню, там Светлана хозяйничать должна. Скажи, чтобы чаю принесла». «Угу», — кивнул Гриша, моментально растворяясь в воздухе. У Дарьи сложилось впечатление, что даже дверь не шевельнулась. «Итак, барышня, в каких отношениях вы с этим балбесом?» — спросил старик, глядя ей прямо в глаза. «Не тушуйтесь, о нравах нынешних мне хорошо известно. Говорите, как есть». «А мне скрывать нечего» рехнув своей огненной гривой, решительно заявила Дарья. «Я женщина свободная, детьми не обремененная. Хотя и замужем побывать успела. Познакомились в госпитале. Оба лежали там по ранению, так что было время поболтать. Потом, после выписки, решили отправиться сюда. В дороге стали любовниками. Вот и вся история. А чего сюда, не на курорт какой? Интересно стало? И это тоже. Бабка моя из этих мест. В поселке жила с матерью. Тоже рыжая. Я мастью в нее удалась. В честь нее назвали. Дерзко улыбнулась Дарья. «Рыжая Дарья?» – удивленно уточнил старик. «Ее мать, в случае, ему купцов гувернанткой не служила?» «Был такое», – кивнула она. «Помню ее. Я и сам еще мальцом был, но ее помню. красивая была женщина!» – задумчиво протянул старик, откидываясь на спинку кресла. Мужчины тихо обсуждали дела семьи. И Дарья, пытаясь проявить такт, незаметно выскользнула в коридор. Пройдясь вдоль портретов, она еще раз подивилась реалистичности их выполнения. Дверь в кабинет оставалась открытой, так что обрывки разговора она продолжала слышать, но называемые имена оставляли ее равнодушной. Этих людей она попросту не знала. Дойдя до окна в конце коридора, она мимолетно погладила ладошкой роскошную рысью шкуру и не спеша отправилась обратно. Тихо войдя в кабинет, она незаметно осмотрелась, И вдруг заметила еще один портрет. Гибко обогнув сидевших у стола мужчин, Дарья подошла поближе, всмотревшись в подпись в углу холста, растерянно ахнула. «Этого не может быть! Это же работа самого Элкена Хантова!» — выдохнула она, вставая на цыпочки, чтобы как следует рассмотреть подпись. «Почему же не может?» — удивился Григорий. «А человека на портрете не узнаешь?» — с едва заметной иронией спросил граф. «Ммм, это же изобретатель Халзанов, который пулемет Халзанова и БТР Халзан», смотревшись, вспомнил Дарья. «А также автомат и снайперская винтовка», кивнул старик. «Все верно. Не многие знают, но отец и илкен были большими друзьями. Даже погибли в один день, когда китайцы нашу границу атаковали. Им обоим тогда за 70 было. Этот портрет был написан после того, как отец получил из рук императора наследуемое дворянство за разработку пулемета». Отец? Только теперь до Дарьи дошло, что граф говорит о человеке с портрета. Простите ваше сиятельство, но что-то я запуталась. Как это может быть? Он же получил дворянство гораздо позже вашего рождения, вы сами только что сказали. Я не ослышалась, девочка? Грустно улыбнувшись, вздохнул граф. Это по матери я Шувалов-Шуйский, а по отцу Халзанов. Однако, растерянно качнула Дарья головой. "Да ты присядь, дочка", понимающе улыбнулся Михаил Михайлович. Это случилось еще до начала русско-японской войны. Матушка моя, прабабка его непутевая, тут он кивнул на внука, земля и пухом и царство небесное была замужем за графом Шуваловым-Шуйским. Особыми свершениями на почве служения стране этот человек не отличился, но повеса и мод был известнейший. В один из таких загулов он оказался втянутым в заговор против правящей династии. Но заговор раскрыли, и, как обычно в таких случаях бывает, покатились головы. Матушку спасло только то, что на момент раскрытия, да и вообще почти все предыдущее время, она находилась за границей. Узнав, что ее муж в тюрьме, она тут же принеслась обратно, но сумела только сохранить все то, что еще не было пущено по ветру. Потом, уже овдовев, она снова уехала. Бывала в Австралии, Африке, обеих Америках, в общем, почти весь мир облазила. Однажды, вернувшись на родину, она затеяла пари, по которому обязалась на трех автомобилях одной известной марки проехать через всю Россию, от европейских границ до Тихого океана. И надо же было такому случиться, чтобы машины сломались именно в этих местах. Но самое главное не в этом. На тот момент никто не знал, что ей уже несколько раз угрожали, требуя отдать какие-то бумаги, о которых она и понятия не имела. Не буду описывать все ее приключения, но из-за тех бумаг ее и убили. То есть, приехав сюда, она познакомилась с Михаилом Халзановым, и в итоге на свет появились вы, растерянно уточнила Дарья. «Так и есть», — иронично усмехнулся граф. Будучи дальней родственницей императора, она выдавила из него разрешение назвать сына графом Шуваловым-Шуйским, единственным наследником всего состояния этой семьи. А после ее убийства наш дворецкий Егор Кузьмич тайно вывез меня сюда, к отцу. В тайну он был посвящен. Мать успела привести все дела в порядок, так что к тому времени, когда я мог воспользоваться наследством, состояние мое было весьма изрядным. Но из-за сословных условностей прямо назвать своего родного отца отцом я не мог. Тем не менее, я всегда считал его родным, а его детей от мамы Насти родными братьями и сестрами. Так что там в коридоре висят портреты Халзановых, Шуваловых, Шуйских. Именно так, и никак иначе. Бабка рассказывала, что в те времена этими условностями все было буквально пронизано, задумчиво кивнула Дарья. А самое смешное, что она несколько раз упоминала о своих рассказах этого человека. Тут она кивнула на портрет. Говорила, что если бы не те самые условности, она плюнула бы на все и... Дарья мило покраснела, оборвав себя на полуслове. «Влюблена в него была словно кошка, по ее словам», — закончила она. «Неудивительно», — хмыкнул граф. «Гришка вон меня медведем называет, а отец еще сильнее был. Мог с одним ножом против матерого мишки встать. а Огромной силой был человек». «А вы знаете, что все эти портреты на аукционе будут стоить огромных денег?» — сменила Дарья тему. «Знаю. Да только для меня это не просто портреты. И проданы они никогда не будут». «Я тебе, девочка, больше того покажу», — озорно усмехнувшись, добавил старик. «Вон тот шкаф, открой!» — указал он на нужный предмет мебели. Легко поднявшись, Дарья послушно распахнула створки и отступила в сторону. «А ты не отходи, ты внимательно посмотри на то, что там лежит», — посоветовал граф, продолжая улыбаться. Удивленно посмотрев на него, девушка раскрыла дверцы еще шире и всмотрелась в предметы, стоявшие на полках аккуратными рядами. Потом, тихо ахнув, осторожно взяла в руки один из них и, поднеся к окну, прошептала, рассматривая. «Этого не может быть! Их же считают все утерянными!» В руках у нее была фигурка оленя из мамонтовой кости. Рассматривая ее, Дарья словно видела живого оленя. Даже мускулу под шкурой было заметно. «Ну, кто-то, может, и утерял, а мы вот храним. Правнуки очень любят ими играть», — тепло улыбнулся граф их опять все в стойбище отправил?» негромко спросил Григорий. «Очередной курс молодого бойца? Километраж по тайге накручивают?» «Мы все через это прошли и хуже не стали. Ни нами заведено, ни нам и отменять», сурово отрезал Михаил Михайлович. «Можете считать меня меркантильной, но содержимое этого шкафа может сделать любого из вас миллионером», очнувшись, высказалась Дарья. «Ой, мисс, девочка, мы и так миллионеры!» рассмеялся граф. «И все благодаря ему», — он кивнул на портрет. Когда в стране начались всячески революционные выступления, он просто вывез всю семью сюда и принялся строить вот этот дом. Можешь мне не верить, но ему все племя хантов помогало. А убедившись, что семье ничего не угрожает, он отправился обратно в станицу и с пятью пластунами ушел за кордон. Два месяца диверсионных рейдов, и очень скоро любая активность иностранных агентов влияния закончилась а слово «совсем». Данные, предоставленные им контрразведке, позволили охранке быстро выявить всех смутьянов и подавить выступление. Это не мои фантазии. Этот факт был признан самим императором. Кстати, именно тогда отец и смог представить свой пулемет на суд его величества. И этого не знала. Удивленно тряхнула гривой Дарья. Об этом стараются не особо вспоминать. «Ведь усиление вооружения нашей армии в то время позволило выиграть мировую войну, а после раскатать здесь китайцев». «Похоже, мне не помешает перечитать курс отечественной истории», — хмыкнул Дарья. «Это свободное время. Ты лучше скажи, детей хочешь?» — неожиданно спросил граф. «Дед», — возмущенно вскинулся Григорий. «Я уже прадед», — рыкнул тот в ответ. «Сиди молча. Ты свой норов уже показал раз. До сих пор расплеваться не можем» что скажешь? Хочешь семью нормальную?» — повернулся старик к девушке. «Хочу», — собрав волю в кулак и дерзко вскинув голову, заявила Дарья. «Давно хочу». «За балбес этого пойдешь?» Григорий покрылся красными пятнами от возмущения, но спорить не решился, понимая, что в противном случае услышит от деда не такое. «За внука вашу пойду», — все так же дерзко ответила девушка, но с одним условием. «Ну-ка, озвучь», — усмехнувшись, потребовал граф вы сегодняшнего дня перестанете называть его балбесом. Хотите, чтобы я мужа уважала? Уважайте его сами». «Справедливо», — чуть помолчав кивнул старик. «Да только ты, девочка, забываешь, что я его не просто уважаю, а люблю всем сердцем, потому и ругаю. Обидно, что офицер, подававший прекрасные надежды, был вынужден прозябать в штатных гарнизонах и тянуть лямку там, где выживал один из пяти. Думаешь, просто это? Жить и каждый день похоронки ждать? Да еще и на самого младшего. «А чего ж не вмешались?» Растерянно спросила Дарья, разом растеряв свою дерзость. «Вы же, живая легенда, могли бы поспособствовать внуку?» «Мох!» «И пытался. Да только родня у той шлюхи, женушки у бывшей, выше меня забралась. Только и получилось, что разошлись краями, когда открытым текстом пообещал. Не оставит его в покое, лично начну их отстреливать из снайперки». «Дед, это правда?» Глухо спросила растерянный Григорий. «А когда я тебе врал?» — грозно уточнил старик. «Так что, девочка, договорились?» — снова повернулся он к Дарьи. «Могу родню на свадьбу собирать?» «Дед, ну не гони лошадей!» — чуть не взвал Григорий. «Дай нам самим разобраться!» «Да уж вы на разбираетесь фыркнул старик. «А вообще, что тебе не нравится? Красивая, сильная баба, видно, что с характером. Так это хорошо. Тебе же легче с таким тылом будет. Сама сказала, что детей хочет. И что не так? Но не решаются такие дела таким образом, — снова занудил Гриша. Сейчас ведь не начало века, когда родители сговорились, а детям только поклониться осталось. В конце концов, мы взрослые люди, офицеры, можем сами свою судьбу решить. «Образом», образом" — проворчав граф, остывая, — «и не образом, и канделябром». «Я от тебя правнуков увидеть хочу, не понимаешь?» — спросил старик, заметив недоуменный взгляд внука. «Все братья твои и сестры уже одарили». Только ты все резину тянешь, а я ведь не вечный, 75 в этом году. Да у тебя тех внуков роту спецназа нервно в сторонке курит. Стая малолетних головорезов, бледно усмехнулся Григорий. Их уже сейчас запросто можно на ту сторону отправлять. Через неделю все приграничиво, вымрет, выучил. Что ты не пойму, что тебя не устраивает, буркнул граф, лукаво подмигивая Дарья. То, что я тебя женить хочу, или то, что я своих детей учу тому, чему ни в одной армии не научат. — Ты уж определись. — Теперь я понимаю, почему с тобой никто спорить не рискует, — проворчал Гриша, сдаваясь. — Ты же любого можешь ниже плинтуса опустить, и не только морально, но и физически. — Дать бы тебе по шее до да вставать лень, — фыркнул граф. — Дарья, считай, что мое благословение ты получила, и чем быстрее этого жеребца в стойло поставишь, тем тебе лучше. — Я постараюсь, — проворчала девушка краснее. — А ты не старайся, ты делай. И помни, ночная кукушка завсегда дневную перекукует. — Дед, все, замолкни, идите отдыхать. Комнаты вам уже приготовлены. И учтите, завтра вся семья подъедет, так что из дома не ногой, — заявил граф, махнув на них рукой. — Ой, мама, — охнул Григорий, хватаясь за голову. Они вышли в коридор, и Дарья, взяв его под руку, тихо спросила, осторожно поглядывая на дверь кабинета. — «Ты чего вдруг взвыл? Это же родственники твои. Или я опять чего-то не знаю?» «Я с ним одним-то не знаю, как сладить, а эти хором насядут», — обреченно вздохнул Григорий, кивая в сторону кабинета. «Ты хоть представляешь, сколько их тут будет? Целый казачий род. А это как минимум полсотни голов. А еще ханты придут. Этих еще больше. Тоже родственники, как ни крути. Половина халзановых на их женщинах женаты А теперь представь, что тут будет. Они же все обладают тактом в таких делах примерно на уровне деда». «Особенно с учетом того, что уже было. Одного только не пойму. Как дед про нас узнать сумел? Впрочем, с его связями не такое возможно. В общем, влипли мы капитально. Все, считай, нас уже поженили», ответил Григорий, обреченно махнув рукой. «Я могу уехать, если тебе это так неприятно», показала Дарья характер. «Ну, хоть ты не будь дурой», возмутился он, едва сдерживаясь. «Я ведь тебя для того и привез. Просто хотел, чтобы все было по-человечески, как положено, красиво». Ухаживание, свидание, там, предложение под луной. «Гриша, ты у меня просто уникум!» Звонко рассмеялась Дарья. «Да на мне свидание под луной, если я о ребенке мечтаю? Дурень!» «Так ты согласна?» Растерянно уточнил Гриша. Вместо ответа она впилась ему в губы страстным поцелуем.